«Проходите, проходите!» Мы оказались в тесной комнатке. Пахло кислым молоком и навозом. Стол был покрыт голубой клеенкой. На перекрученном шнуре свисала лампа. Вдоль стен желтели фанерные ящики для одежды. В углу поблескивал доильный агрегат. Навстречу поднялась в средних лет женщина в зеленой кофте. На пологой груди ее мерцали ордена и значки. «Линда Пейпс!» — воскликнул Савкин. «Мы поздоровались». «Я ухожу», — сказал главный агроном. «Если что, звоните по-местному, 226». Мы с трудом разместились. Жбанков достал из кармана фотоаппарат. Линда Пейпс казалась мне немного растерянной. «Она говорит только по-эстонски», — сказала Белла. «Это не важно. Я переведу». «Спроси ее чего-нибудь для понта!» — шепнул мне Жбанков. «Вот ты и спроси!» — говорю. Жбанков наклонился к Линде Пейпс и мрачно спросил. «Который час?» «Переведите!» — оттеснил я его. «Как Линда добилась таких высоких результатов!» Белла перевела. Да ярко что-то испуганно прошептала. «Записывайте!» — сказала Белла. «Коммунистическая партия и ее Ленинский центральный комитет?» «Все ясно, говорю. Узнайте, состоит ли она в партии?» «Состоит», — ответила Белла. «Давно?» «Со вчерашнего дня». «Момент», — сказал Жбанков, наводя фотоаппарат. Линда замерла, устремив глаза в пространство. «Порядок», — сказал Жбанков. «Шестерик в кармане». А корова удивилась Белла. Что, корова? По-моему, их нужно сфотографировать рядом. Корова здесь не поместится разъяснил Жбанков. А там освещение хреновое. Как же быть? Жбанков засунул аппарат в карман. Коров в редакции навалом сказал он. То есть удивилась Белла. Я говорю, в архиве коров сколько угодно. Вырежу твою Линду и подклею. Я тронул Беллу за рукав. — Узнайте, семья большая? Она заговорила по-эстонски. Через минуту перевела. — Семья большая, трое детей. Старшая дочь кончает школу. Младшему сыну четыре годика. А муж? — спрашиваю. Белла понизила голос. — Не записывайте. Муж их бросил. — Наш человек! Почему-то обрадовался Жбанков. Ладно, говорю, пошли. Мы попрощались. Линда проводила нас чуточку разочарованным взглядом. Ее старательно уложенные волосы поблескивали от лака. Мы вышли на улицу. Шофер успел развернуться. Эви в замшевой куртке стояла у радиатора. Жбанков вдруг слегка помешался. Кык! заорал он по-эстонски. Все, вперед, товарищи, к новым рубежам, к новым свершениям. Через полчаса мы были у реки. Шофер сдержанно простился и уехал. Белла Константиновна подписала его наряд. Вечер был теплый и ясный. За рекой багровел меркнущий край неба. На воде дрожали розовые блики. В дом идти не хотелось. Мы спустились на пристань. Некоторое время молчали. Затем Эви спросила меня. Почему ты ехал в Эстонию? Что я мог ответить? Объяснить, что нет у меня дома, родины, пристанища, жилья. Что я всегда искал эту тихую пристань. Что я прошу у жизни одного. Сидеть вот так, молчать, не думать. Снабжение, говорю, у вас хорошее. Ночные бары. А вы? Белла повернулась к Жбанкову. «Я тут воевал», — сказал Жбанков. «Тут и остался. Короче, оккупант. Сколько же вам лет? Не так уж много, сорок пять. Я самый конец войны застал мальчишкой. Был вестовым у полковника Адора. Ранила меня». «Расскажите», — попросила Белла, — «вы так хорошо рассказываете». «Что тут рассказывать?» «Долбанула осколком и вся любовь!» «Ну что, пошли?» В доме зазвонил телефон. «Минутку!» — воскликнула Белла, на ходу доставая ключи. Она скоро вернулась. «Юхан Оскарович просит вас к телефону». «Кто?» — спрашиваю. «Лиевак». Мы зашли в дом. Щелкнул выключатель, окна стали темными. Я поднял трубку. «Мы получили ответ!» — сказал Лиевак. От кого? — не понял я. — От товарища Брежнева. — То есть как? Ведь письмо еще не отправлено. — Ну и что? — Значит, референты Брежнева чуточку оперативнее вас, нас. — деликатно поправился Лиевак. Что же пишет товарищ Брежнев? — Поздравляет. Благодарит за достигнутые успехи. Желает личного счастья. «Как быть?» – спрашиваю. «Рапорт писать или нет?» «Обязательно. Это же документ. Надеюсь, канцелярия товарища Брежнева оформит его задним числом». «Все будет готово к утру». «Жду вас». Девушки принялись возрождать закуску. Жбанков и я уединились в спальне. «Мишка», – говорю. У тебя нет ощущения, что все это происходит с другими людьми. Что это не ты и не я. Что это какой-то идиотский спектакль, а ты просто зритель. Знаешь, что я тебе скажу, — отозвался Жбанков. Не думай. Не думай и все. Я уже лет пятнадцать не думаю. А будешь думать, жить не захочется. Все, кто думает, несчастные. А ты счастливый? Я-то? Да я хоть сейчас в петлю. Я более страшусь в последнюю минуту. Вот если бы заснуть и не проснуться. Что же делать? Вдруг это такая боль, что и перенести нельзя. Что же делать? Не думать. Вот купить. Жбанков достал бутылку. «Я, кажется, напьюсь», — говорю. «А то нет», — подмигнул Жбанков. «Хочешь из горла? Там же есть стакан. Кайф не тот». Мы по очереди выпили. Закусить было нечем. Я с удовольствием ощущал, как надвигается пьяный дурман. Контуры жизни становились менее отчетливыми и резкими. Чтобы воспроизвести дальнейшие события, требуется известное напряжение. Помню, что была восстановлена дефицитная райкомовская закуска. Впрочем, появилась кабачковая икра. Свидетельство упадка. Да и выпивка пошла разрядом ниже. Заветная Мишкина бутылка, югославская сливовица, кагор. На десятой минуте Жбанков закричал, угрожающе приподнимаясь. «Я художник, понял? Художник! Я жену Хрущева фотографировал, самого Жескара, блядь, стена. У меня при доме инвалидов выставка была, а ты, говоришь, корова!» «Дурень ты мой, дурень!» — любовалась им Белла. «Пойдем, киса, я тебя спать уложу». «Ты очень грустный», — сказала мне Эви. «Что-нибудь есть плохое?» Все, говорю, прекрасно. Нормальная собачья жизнь. Надо меньше думать, радоваться то хорошее, что есть. Вот и Мишка говорит, пей. Пей уже хватит, мы сейчас пойдем. Я буду тебе понравиться. Что несложно, говорю. Ты очень красивый. Старая песня. А как хорошо звучит? Я налил себе полный фужер. Нужно ведь как-то кончить этот идиотский день. Сколько их еще впереди? и висело на пол возле моего кресла. Ты не похожий, как другие, сказала она. У тебя хорошая карьера, ты красивый, но часто грустный. Почему? Потому что жизнь одна, другой не будет. Ты не думай. Иногда лучше быть глупым. Поздно, говорю, лучше выпить. Только не будь грустный. С этим покончено. Я иду в гору. Получил ответственное задание. Выхожу на просторы большой журналистики. У тебя есть машина? Ты спроси, есть ли у меня целые носки. Я так хочу машину. Будет. Разбогатею купим. Я выпил и снова налил. Белла тащила Жбанкова в спальню. Ноги его волочились, как два увядших гладиолуса. — И мы пойдем, — сказала Эви. — Ты уже засыпаешь. Сейчас. Я выпил и снова налил. — Пойдем. Вот уеду завтра. Найдешь кого-нибудь с машиной. Эви задумалась, положив голову мне на колени. — Когда буду снова жениться, только с евреем, — заявила она. — Это почему же? Думаешь, все евреи богачи? — Я тебе объясню. Евреи делают обрезание. — Ну. — Остальные не делают. Вот сволочи. — Не смейся, это важная проблема. — Когда нет обрезания, получается смегма. — Что? — Смегма. Это нехорошие вещества, канцерогены. — Вон там, хочешь, я тебе показываю. Нет уж, лучше заочно. Когда есть обрезание, снег бы не получается. И тогда не бывает рак шейки матки. Знаешь шейку матки? Ну, допустим, ориентировочно. Статистика показывает, когда нет обрезания, чаще рак шейки матки. А в Израиле нет совсем. Чего? Шейки матки, рак шейки матки. Есть рак горла, рак желудка. «Тоже не подарок», — говорю. «Конечно», — согласилась Эви. Мы помолчали. «Идем», — сказала она. «Ты уже засыпаешь». «Подожди, надо обрезание сделать». Я выпил полный фужер и снова налил. «Ты очень пьяный, идем». «Мне надо обрезание сделать». «А еще лучше». Отрезать эту самую шейку к чертовой матери. Ты очень пьяный и злой на меня. Я не злой. Мы люди разных поколений. Мое поколение — дрянь, а твое — это уже нечто фантастическое. Почему ты злой? Потому что жизнь одна. Прошла секунда и конец, другой не будет. — Уже час ночи, — сказала Эви. Я выпил и снова налил. И сразу же куда-то провалился. Возникло ощущение, как будто я на дне аквариума. Все раскачивалось, уплывало, мерцали какие-то светящиеся блики. Потом все исчезло. Проснулся я от стука. Вошел Жбанков. На нем был спортивный халат. Я лежал поперек кровати. Жбанков сел рядом. «Ну как?» — спросил он. «Не спрашивай». «Когда я буду стариком?» — объявил Жбанков. «Напишу завещание внукам и правнукам. Это будет одна единственная фраза. Знаешь, какая?» «Ну?» «Это будет одна единственная фраза. Не занимайтесь любовью с похмелья!» и три восклицательных знака. Худо мне, совсем худо, и подлечиться нечем. Ты ж все я приходовал, А где наши дамы? Готовят завтрак, надо вставать, ливак ждет. Жбанков пошел одеваться. Я сунул голову под кран, потом сел за машинку. Через пять минут текст был готов.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 И еще одно радостное событие произошло в моей жизни. Коммунисты нашей фермы дружно избрали меня своим членом. Тут уже явно хромала стилистика. Переделывать не было сил. «Завтракать!» — позвала Белла. Эви нарезала хлеб. Я виновато с нею поздоровался. В ответ радужная улыбка и задушевная. «Как ты себя чувствуешь?» — Хуже некуда, — говорю. Жбанков добросовестно исследовал пустые бутылки. — Ни грамма, — засвидетельствовал он. — Пейте кофе, — уговаривала Белла. — Через минуту садимся в такси. От кофе легче не стало. а еде невозможно было и думать. — Какие-то бабки еще шевелятся, — сказал Жбанков, вытаскивая мелочь. Затем он посмотрел на Беллу Константиновну. «Мать, добавишь еще полтора рубля?» Та вынула кошелек. «Я из Сталина вышлю», — заверил Жбанков. «Ладно, заработал», — цинично усмехнулась Белла. Раздался автомобильный гудок. Мы собрали портфели, уселись в такси. Вскоре Ливак Ли пожимал нам руки. Текст, составленный мною, одобрил безоговорочно. Более того, произнес короткую речь. «Я доволен, товарищи. Вы неплохо потрудились, культурно отдохнули. Рад был познакомиться. Надеюсь, эта дружба станет традиционной. Ведь партийный работник и журналист где-то, я бы сказал, коллеги. Успехов вам на трудном идеологическом фронте. Может, есть вопросы? Где тут буфет? — спросил Жбанков. — Маленько подлечиться. Ливак нахмурился. — Простите мне грубое русское выражение, — он выждал укоризненную паузу. — Но вы поступаете как дети. — Что, и пиво нельзя? — спросил Жбанков. — Вас могут увидеть, — понизил голос секретарь. — Есть разные люди. Знаете, какая обстановка в райкоме? «Ну и работенку ты выбрал!» — посочувствовал ему Жбанков. «Я по образованию инженер», — неожиданно сказал Ливак. Ли Мы помолчали, стали прощаться. Секретарь уже перебирал какие-то бумаги. «Машина ждет», — сказал он. «На вокзал я позвоню. Обратитесь в четвертую кассу. Скажите от меня». «Чао!» — махнул ему рукой Жбанков. Мы спустились вниз, сели в машину. Бронзовый Ленин смотрел нам вслед. Девушки поехали с нами. На перроне Жбанков и Белла отошли в сторону. — Ты будешь приходить еще? — спросила Эви. — Конечно. — И я буду ехать в Таллин. позвоню в редакцию, чтобы не рассердилась твоя жена. — Нет у меня жены, — говорю. — Прощай, Эви. — Не сердись, пожалуйста. «Не пей так много», — сказала Эви. Я кивнул. «А то не можешь делать секс». Я шагнул к ней, обнял и поцеловал. К нам приближалась Белла и Жбанков. По его жестикуляции было видно, что он нахально лжет. Мы поднялись в купе. Девушки шли к машине, оживленно беседуя, так и не обернулись. «В Талине опохмелимся», — сказал Жбанков. «Есть около шести рублей. А хочешь, я тебе приятную вещь скажу?» Жбанков подмигнул мне. Радостная, торжествующая улыбка преобразила его лицо. «Сказать? Мне еще Жора семьдесят копеек должен!»